Событие 41. -е. Маркиз Федор Дмитриевич Пожарский готовил очередную летнюю кампанию по переселению народов. Делал он это в свободное от учебы время, то есть после обеда. Времени не хватало. Все прибывали и прибывали новые люди. Вон Коробов целых сорок семей прислал, желающих перебраться в Мариинск. Потом царь батюшка мастеров туда же прислал. Следом патриарх Монаси и невест христовых добавил. А еще шли и шли немцы и эсты, сливонии и э с т л я н д и и а потом подтянулись люди с курляндии. Всего было уже больше двухсот семей, а ведь это не меньше тысячи человек. Это сколько же нужно кораблей, сколько коров, сколько лошадей. Трое пацанов, что Пётр дал Федору в помощники, с ног сбивались. Осложнялось все еще и тем, что Пётр решил основать пятый город. Теперь кроме Миаса, Белорецка, Михайловска и Маринска нужно готовить людей и в только планируемый Дмитровград. Этот городок нужно построить на реке Тайрук, которая справа впадает в Белую между Уфой и Михайловском. Город так Петр решил назвать в честь сына. Там местные башкиры нашли выход нефти на поверхность. Туда планировалось отправить почти 50 семей. Люди должны сами обеспечить себя хлебом, молоком. яйцами и мясом. Кроме того, сами должны делать бочки для хранения и перевозки нефти. Ну и добывать эту самую нефть. Самое интересное, что люди, которые туда будут переселяться, должны каждый взять с собой десяток саженцев сосны, ели или других деревьев. Будут там лес около своего города нового разводить. Там ведь степи сплошные, а русскому человеку как без леса? Кроме саженцев возьмут с собой переселенцы и семена деревьев. Уже сейчас мальчишки шишки ели и сосны собирают в лесу. Конечно, из семечки сосну огромную вырастить не быстрое занятие, но ведь города на века о с н о в ы в а ю т Самая же большая проблема – это скотина. Сейчас уже помощники Ивана Охлобыстина отправились во Владимирскую губернию коров до да лошадей скупать. Потом, ближе к весне, и за козами поедут. Коста можно и в санях везти, а коров приходится гнать своим ходом. Не быстрое занятие. Часть скота переселенцы возьмут в Вершилово. Только 200 семей – это 400 коров. Понятно, что в Вершилово столько лишних нет. Переселенцев решили разделить так: в Маринск плывет сотня стрельцов, все монахи, монашки и 50 семей переселенцев из Прибалтики. Кроме того, туда же отправятся и пять семей кузнецов, да пять семей плотников, что царь батюшка прислал из Водчин, опальных, но не с а л т ы к о в ы х Еще в Маринск до осени направляется целая бригада плотников и печников. Нужно ведь срубить почти две сотни домов для стрельцов, крестьян и мастеров, да два монастыря. Может, за одно лето и не успеют, так что начнут с десятка бараков, кои потом школами, да складами станут. 50 д е с я т семей поплывет в новый Дмитровград. Туда отправляется сорок семей, что д и я к Коробов навербовал по Москве, да еще десяток семей из Курляндии, мастера в основном: бондари, шорники, кожевники, ткачи. Вокруг полно башкирских кочевий, и шерсти можно будет у них купить сколько угодно. Эти три семьи ткачей сейчас на Вершиловской ткацкой фабрике обучаются. С ними поедет и мастер, что станки им там соберет и обслуживать год будет, а на следующий год вернется домой. За год ему нужно пару человек своему мастерству обучить. Все остальные поплывут в Белорецк и Миас. Там уже шульга их сам распределит на месте-то виднее.